4. арена То, что я сейчас скажу, не вымысел, но бесхитростная, трезвая, голая правда. Глизей и поныне так внушителен и неповторимо своеобразен, что всякий, входя туда, может, если захочет, увидеть на мгновение это исполинское здание таким, каким оно было, когда тысячи разгоряченных лиц были обращены к арене, а там, среди вихрей пыли, лилась потоками кровь и шла такая яростная борьба. описать которую бессилен язык человеческий. Но уже в следующий миг устынности мрачное величие этих развалин рождают в посетители тихую грусть, и, быть может, никогда больше не будет он так взволнован и потрясен никаким другим зрелищем, не связанным непосредственно с его личными чувствами и переживаниями. Так писал Чарльз Диккенс в 1846 году в книге очерков картины Италия». За прошедшие полтора с лишним столетия Мы успели привыкнуть к гигантизму, но Колизей и в наши дни поражает воображение. Может быть не столько величиной, хотя и ей тоже, сколько неотступным вопросом, как они это делали. Стены. Чтобы оценить масштаб и структуру Колизея, его стоит обойти вокруг. Начните с западной стороны, где стоит арка Константина, и где больше не стоят мета и колосс Нерона. Идите против часовой стрелки. Важно помнить, что только с той стороны, где вы сейчас идете, с северной, внешняя стена амфитеатра сохранилась. Приглядитесь к ней. Вы увидите, что самый верхний четвертый ярус отличается от трех нижних. Он выглядит попроще, сложен из камня другого цвета, и в нем нет арок, только окна в каждой второй секции. Между окнами когда-то были декоративные щиты. Этот этаж построен немного позже первых трех. Теперь посмотрите на колонны. У всех ярусов они разные. Внизу – приземленный тосканский ордер, который у римлян ассоциировался с временами благородной древности. Выше – изящный ионический, время нечастый. Еще выше – коринфский. Такой порядок расположения ордеров многое говорит о структуре здания. Тосканский ордер нижнего яруса, очень похожий на дорический ордер греческой архитектуры, выражает мощь, и готовность принять на себя максимальную тяжесть. В ионическом ордере больше изящества, чем силы, поэтому он оформляет средний ярус, самый стройный по пропорции. Наконец, богато украшенный коринфский ордер сообщает легкость третьему ярусу. Схему, заданную Колизеем, архитекторы, начиная с эпохи Возрождения, использовали всякий раз, когда перед ними стояла задача оформить многоярусный фасад. Продолжая движение вдоль внешней стены, вы дойдете до места, где она кончается. Пропустить его не удастся. Там в стену памятника упирается огромный кирпичный контрфорс, удерживающий ее от разрушения. Строительство этой подпорки в 1807 году на деньги Ватикана стало одним из первых в истории примеров архитектурной консервации. Здесь приметы давних времен сохранились лучше всего, конечно, если мысленно убрать контрфорс. Над арками видны номера входов, особенно с 51-го по 54-й. Под ногами кусок античной мостовой, а если вы посмотрите налево, то увидите большие тумбы. Когда-то такими тумбами был обнесён весь амфитеатр, но сохранились только эти пять. В чем их предназначение, точно никто не знает. Может быть, они использовались для крепления верелок, при помощи которых зрительские трибуны прикрывали козырьком от солнца. Может быть, на них висели цепи, которые образовывали вокруг Колизея защитный периметр, например, чтобы контролировать движение толпы в дни особенно популярных зрелищ. Не исключено, что тумбы выполняли несколько функций одновременно. Дальше внешняя стена кончается. Она обрушилась в XIV веке в результате землетрясения, и камни быстро растащили на разные строительные нужды. Следуя дальше в том же направлении, вы видите то, что не предназначалось для взгляда снаружи, Это уже внутренность амфитеатра, его разрез. Поэтому здесь нет колонн и украшений, а многочисленные дырки в камне – это места, где отдельные блоки удерживались железными скрепами. Металл средние века был дорог и дефицитен, скрепы вытаскивали Очевидно, они представляли собой избыточную степень защиты. Структура держится и без них. Вернувшись к западной стороне Колизея, мы увидим еще один контрфорс, тоже XIX века, 1852 года. но гораздо менее монументальный Мы уже упомянули, что в античности Колизей не называли Колизеем. Чаще всего его называли просто амфитеатр. время было еще несколько маленьких арен, но они не шли ни в какое сравнение с Колизеем. Если уточнение все-таки было нужно, говорили амфитеатрум флавианум, амфитеатр флавиев. Может быть, Колизей действительно, как принято считать, перетянул на себя имя рухнувшего нейронного колосса. Есть и другая версия. Третий августовский район Рима, где построили Колизей, в некоторых документах отмечен как район, носящий имя египетских богов Исиды и Сераписа. Если римляне называли новую постройку амфитеатром от Коллем и Саиум, амфитеатром возле холма Исиды, то потом первоначальное значение могло забыться, а слегка исковерканное название – остаться. Колизей для удобства будем называть амфитеатр привычным именем. построили в конце 70-х, начале 80-х годов нашей эры, пор управления династии Флавиев. На арене с незапамятных времен лежал большой каменный блок с надписью, отмечающий одну из реставраций V века. Недавно археологи внимательно изучили камень и обнаружили, что надпись сделана поверх старой, и по расположению дырок, в которых были закреплены бронзовые буквы, ее можно восстановить. Восстановили так. Император Цезарь Веспасиан Август повелел возвести новый амфитеатр на средства от военной добычи. Реконструкция получилась подозрительно складная, и не все специалисты ей доверяют. Но если все верно, то догадки историков подтвердились. Веспасиан и его сыновья использовали для постройки Колизея несметные богатства, награбленные в покоренном Иерусалиме. Амфитеатр был посвящен, видимо, правлению Тита с невероятной помпой, о которой еще долго вспоминали с восхищением. Состоялись гладиаторские бои и травли, в которых было убито пять тысяч животных. И тут мы подходим к одной из загадок Колизе. Дело в том, что некоторые древние авторы утверждают, будто в Колизее устраивались потешные морские сражения. Дион Касси пишет, что в день открытия Тит приказал заполнить арену водой – где сначала показывали чудеса-дрессоры лошади и быки, специально обученные плаванию, а потом был инсценирован морской бой между жителями острова Керкеры, который сейчас иногда называют Корфу, и города Коринф. Утверждение о том, что Колизей можно было почти мгновенно превратить в бассейн, встречается во многих популярных путеводителях. Но тот амфитеатр, руины которого дошли до наших дней, нельзя превратить в бассейн. Сложные подземные структуры под ареной, которые сейчас хорошо видны посетителям, никак не защищены от воды, как, собственно, и сама арена, и зрительские места. Никаких коммуникаций, позволяющих быстро подвести, а тем более отвести воду, в Колизее тоже не найдено. Не говоря о том, что единственным источником воды в этом месте была бы римская канализация, что, как минимум, не очень гигиенично. Инсценировки морских сражений, их обычно называли греческим словом «навмахия», Проходили на озерах или специальных прудах. Между прочим, Цветоний прямо именно так и говорит. Жалко, конечно, расставаться с красивой историей, но морских сражений в Колизее, скорее всего, никогда не было. Амфитеатр предлагал римлянам зрелище двух основных видов – гладиаторские бои и травлю животных. каждый из этих представлений имело множество подвидов и вариантов, и границы между ними не были незыблемы. Но все-таки это были разные представления. Сначала поговорим о гладиаторах.